Глава 13. Далеко мы не ушли, вернее, никуда мы не ушли. Пока Даихам рассматривал, что нового передавали на экране навигации, я разыскала среди веток своё оружие, затем сделала пару глотков из фляжки. Тёплая, чуть солоноватая вода стремительно убывала. На уре с каждой минутой становилось всё жарче. Заросли папоротника не защищали от лучей солнца, а тёмная форма наоборот их притягивала. Я чувствовала себя вспотевшей и до жути грязной. Ещё немного, и сварюсь в чёрном комбинезоне. Тут Дайхом сообщил, что трое организаторов на подходе. Судя по всему, они двиглись в нашем направлении, поэтому мы решили отправиться навстречу. "Вперёд", скомандовал неутомимый капитан, и я со вздохом, засунув фляжку в рюкзачок, поспешила за командой. Мы бежали, перепрыгивая через ветки поваленных деревьев, пока не услышали знакомый звук. Дайхом поднял руку, замерв, слушиваясь. Нет, это не истребители с новой порцией смертоносных бомб, а явно что-то небольшое. Может, беспилотник? Я задрала голову, пытаясь определить источник звука. Наконец, заметила. Судорожно вздохнула, неуверенная, орадоваться или притаиться от греха подальше. Дрон стремительно приближался, пока наконец я не рассмотрела его довольно хорошо. Здоровенный чёрный, похожий на гигантского майского жука, с хищным оскалом на щетинившейся лазерными пушками морде. пролетел над головами, а затем вниз, скомандовал Дайхм, когда над головой просистел первый лазерный луч. Я упала на землю, прижимаясь боком к поваленному дереву, чувствуя, как судорожно заколотилось сердце. Сдёрнула с пояса парализатор, сжала в руках, приготовившись стрелять. Если повезёт, можно вывести из строя блок управления. Хотя, чтобы повезло, надо выпустить в беспилотник весь заряд, не меньше. Тут передо мной как раз на уровне глаз На заросшем мхом ствол выпал сиядовито-зелёный жук, похожий на скорпиона, уставился огромными фасеточными глазами, подёргивая хвостом с вытянутым жалом. Пошёл вон, прошептала ему. Не до тебя сейчас. И точно, не до него. Лазерный луч впился в дерево, и ещё два попала на землю неподалёку. Дайхам выругался, пополз ко мне. Котн шустро закатился под дерево. А леви цирился в заходивший на новый виток беспилотник. На этот раз дрон бил прицельней, но мы не отставали. Как минимум два, а то и три заряда попало в чёрное, блестящее на солнце брюхо. Бесполезно. Лазерный заряд вонзился в дерево рядом со мной, как раз там, где только что сидел жук, оставил вместо него чёрную обугленную дыру, запахал горелым мхом. Ещё выстрел, и Леви, охнув, выпустил оружие, схватившись за бедро. "Твари", прошептала я неизвестным выпустившим беспилотников. "А ведь нас расстреляют". Что могут учебные парализаторы против лазерных пушек, но сдаваться я не собиралась. Дрон заходил на очередной вираж. Катн затаскивала раненого Левия глубже под дерево. Дайхам, прятавшийся неподалёку, делал знаки, приказывая мне тоже забираться под ствол. Ага, сейчас, вздохнула изумлённо, увидев, как в воздух прочертили оранжевые лучи. Стреляли с земли. Обернулась. Трое в чёрной форме Атров в касках и бронежилетах с нормальным, а не учебным оружием в руках. Пригнувшись, бежали к нам. Один усатый, синеглазый, упал совсем рядом со мной. «Раненые есть?» — спросил то ли у меня, то ли у Дайхама. Представился. «Атор Дим. Служба безопасности Орры». «Команда Слава Раххи. Второй пилот. Ранение в бедро», — отрапортовал капитан. «Я же с вожделением уставилась на запасной лазерный автомат на плече у Атора Дима». «Дайте мне», — попросил у него. Не договорила. Дрон вновь очутился у нас над головами. Причем не один. поблескивая черными крыльями, словно мы зрители на авиашоу, а они демонстрируют чудеса параллельного полета. К нему присоединился второй. Атеры вскинули оружие, поднялись стрелять по дроном. По мне, неубедительно. Так нас убьют к чертовой матери. Подождав, пока беспилотники в очередной раз просвистели над головой, вцепилась в оружие, срывая автомат с плеча Атера. «Мне нужнее!» — крикнула ему. «Не троньте! Я знаю, что делаю!» Скочила на ноги. Беспилотники приближались. Вдох, выдох. Спокойно, Маша. Не обращай внимания на мужчин, призывающих не дурить. Вскинула автомат, прицелилась, выстрелила как раз в место, где через миг должен оказаться первый беспилотник. Попала. Дрон, потеряв управление, вошёл в штопор, после чего врезался в землю и взорвался. Второй уже разворачивался, и я чувствовала, как застыли в ужасе мурашки, интуитивно осознав, что меня поймали на прицел. Ничего, успею. Не успела. Всё же выстрелила. но тут меня сбили с ног, и я упала, прибольно приложившись к грудью об ствол. Хорошо хоть не напоролась на торчащий обломанный сук. Большое знакомое тело капитана, дай хам, черт его побери, прижало меня к земле. Оттолкнуло. Оказалось, все-таки попало в крыло беспилотнику, и тот, словно раненый, но все еще опасный хищник, кружил, поля в белый свет, как в копейку, пока Адр Тим не приговорил его метким выстрелом. Фыркнула возмущенно на капитана, решившего, что в очередной раз спас мою жизнь». Оставь её, приказал Атардим Дайхму. Молодец, девочка, оружие твоё заслужило. Всё закончилось. Капитан, кстати, тоже получил автомат. Я же пошла к катеру, который неловкими движениями пытался разрезать штанину на ноге раненого Лейви. Вы медик? спросила у него. Тот покачал головой. Дайте я сама, сказала ему. Про я болито на этот раз Лейви не рассказывала. Резала штанину, слушая, как поскуливал от боли второй пилот. Взглянула на чёрную дыру в его бедре, приказав себе не падать в обморок. Достала из аптечки коллаген, залила рану розовой, похожей на жидкий каучук субстанции. Сделала два укола обезболивающего, наложила повязку. Медсестра Глэдис к вашим услугам. Крае муха слушала, о чём говорили мужчины, не забывая строить катану. Заставила сделать импровизированный волокушу, собрать ветки, связать. Плевать, чем именно свяжут. Пусть думают. Инженер он или кто-то Несмотря на обезболивающее, Леви самостоятельно идти не мог. Хорошо в артерию не попало. Дайхам тем временем получил портативную рацию и указание, как добраться до лагеря в пещере на отрывистом берегу реки. — Известно, что с императором? — спросил он. — Я навострила уши. Жив — Жив! — отозвался Атар Дим. — Император жив! — Слава темным богам! — произнес капитан, и я мысленно к нему присоединилась. — Зачем хаос гражданской войны и соперничество кланов, если война с ваграми дышит в затылок? Да и других проблем в империи предостаточно. Император с охраной движется к лагерю. По дороге подберут две группы. Команду Семира, среди которых есть раненые, и гражданских наблюдателей. Мы идем навстречу группе Сарана. «Неймар», — прошептала я. «Как они?» — повернулась Катар в диму. «Не знаю», — ответил он. «После взрыва на связь не выходили. Будьте осторожны», — сказал Дайхому. «Много беспилотников». Мы пошли к лагерю и были осторожными. По дороге встретили лишь обезумевшие от страха стада динозавров, похожих на бронтозавров, здоровенные многотонные чудовища со слоновьими ногами и длинными шеями, которые венчала гротаскно маленькая голова. Они пронеслись мимо, трубя и ломая деревья, топая так, что сотрясалась земля. Мы успели убраться с пути, затем уже пошли без приключений, которых по ощущениям хватило до конца жизни. Наконец обнаружили лагерь, вернее, лагерь нас нашёл На встречу вышли трое вооружённых мужчин, провели мимо датчиков движения и многочисленной группы людей, рывших траншеи и ставивших заградительные укрепления, словно выжившие на Оре собирались держать многомесячную оборону. На вытоптанной площадке перед чёрным проломом в скалистой гряде распоряжался высокий мужчина в форме атора. Посмотрел на нас, перевёл взгляд на волокушу с подстреленным леви. "Слава Арахи", от rapportровал дайхам в полном составе, но есть раненый. "В пещеру", приказал атор к медикам. «Дайхам с Катаном поволокли Лейви, и я же осталась посреди лагеря, не особо понимая, что теперь делать. Накатила усталость. Захотелось присесть, а лучше прилечь за кустами с ярко-красными, ядовитыми на вид ягодами. Оттуда неслись истеричные трели насекомых. Закрыть бы глаза, и чтобы мне все приснилось, и взрыв Оры, и противопункерные бомбы, и бесчувственное тело Дайхама, придавленное деревом, который все не хотел приходить в себя». «Что встала без дела?» – ряхнул Атор, по-видимому, главный среди выживших. «У нас все добровольно. Либо идешь к медикам, либо рыть траншеи. Выбирай». «Я выбрала», – ответила ему, потому что неожиданно заметила знакомые лица. Группа мужчин как раз вошла в лагерь. Атор Дим со своей группой. А с ними сердце забилось, когда я увидела парней из команды Арана. Четверо. Все. Все выжили. Первым, прихрамывая, шел капитан. Увидел меня, прибавил скорости». Я улыбаясь пошла, вернее, побежала к нему навстречу. Чёрт с ними с окопами. Неймар, ты жив? воскликнула, когда добежала. Обниматься не хотела, хотя капитан явно был не против. И я же не сдерживала радости, словно, словно встретила доброго любимого друга. Как ты? Как твои ребята? Видок у его команды был ещё тот, такой же ободрнный, как и у славы ракхи. Всё в порядке, улыбаясь отозвался и Неймар. Чувствовала, что он чертовски рад меня видеть. Пришлось немного повозиться. Мы скорее уронили, чем посадили челнок. Пробойно в корпусе три из четырех двигателей отправились к темным богам. «Как же я рад, что ты выжила!» — произнес он искренне. Прежде чем успела ответить, услышала она смешливый голос Дайхема. «Я тоже рад, что она выжила». Капитан подошел, встал рядом со мной, улыбаясь дружелюбно, но всем видом показывал, что он — неотъемлемая часть любого пейзажа, в котором я присутствовала. «Что теперь?» — спросил Неймар, оглядев лагерь. — Выглядит так, словно мы готовимся к осаде. — Либо копать, либо лечить, — ответила ему, продолжая глупо улыбаться. — Можно и копать, — отозвался Неймар. Взглянул на Дайхама, затем попытался взять меня за руку, отчего я слегка растерялась. — В такой-то компании. — Отобрала руку. Рихард Дайхам засопил недовольно. — Но тут я... — Атор Дим, — кинулась к мужчине, спасшего у нас адрона. — Атор Дим, вы возвращаетесь в лес? Возьмите меня с собой. — Атор Дим, вы возвращаетесь в лес? может спасёт ещё раз, но уже от соперничества двух капитанов. Не пожалеете. Я лучший стрелок Ракхи, понимаешь, то отчаянно нагליו заявила ему. Мужчина окинул меня взглядом с головы до ног. Не подведу, сказала честно, вытянувшись по стойке смирно и хлопая ресницами. Не подведёшь, согласился он. И капитана возьмите, попросила его, понимая, что наглей вдвойне. Которого из них усмехнулся Атар и кивнул на двоих, что нахохлившись стояли неподалёку, перебрасывая сеткими фразами. Посмотрев с многозначительным видом, словно советовал не ошибиться с выбором, Рихард Дайхом и Славы Раххи, он тоже не подведёт. Кажется, он попросту не умел это делать. Атар тим кивнул, затем поймал спешащего Анера, младшего офицера, кажется, назначенного ответственным по хозяйственной части, приказав выдать нам каски и броню. Вернее, бронежилеты, лёгкие, но от этого не менее прочные. После чего повёл поисковую команду в лес. Уходя, я поймала растерянный взгляд Неймара, оставленного в лагере и обречённого на прокладку траншей. А а как я могла просить за него? Ведь Дехама знала вдоли поперёк, могла за него поручиться, наверное, так же, как и он за меня. А Неймар? Что я знала о Неймаре? Мы пару раз пересекались на космической станции, вот и всё. Единственное, что нас связывало, взаимная симпатия и родственные чувства, свой-своя, родная кровь, возникавшая у чистокровных аран при виде соотечественников. Да и вообще, ниже не хаже я выбирала. По дороге от Артим заявил, что не потерпит самоуправства, так как отвечает за наши головы. Обошлось без самоуправства, но моментов, когда нам могли отстрелить эти самые головы, набралось предостаточно. Я, как заправский охотник, сбила ещё трёх дронов. первого, когда подобрали в лесу представители прессы, получивших лёгкую контузию из-за взрыва бомбы у первого бункера и тяжёлый шок от осознания факта гибели Оры. Затем ещё двух беспилотников, отстреливаясь на пару со здоровенным анаромдордом. Они напали, когда мужчина из спасательной команды вскрывали лазерными резаками потерпевший крушение челнок с бадеры. Один из затров получил лёгкое ранение в незащищённую бронежилетом руку. Пока я обрабатывала рану, бок учебного истребителя разрезали, и мужчины нырнули в лаз. — Не ходи туда, — сказал Дайхом, вернувшись из челнока. Лицо темное, пыльное, в грязных дорожках пота. Глаза черные до невозможности. Страшные глаза. Не надо тебе это видеть. Обнял, поцеловал в висок. Я не сопротивлялась, замерла беспомощно. Дайхом закрыл глаза, уткнулся носом мне в шею, словно сились забыть. Тех ребят в смешной бордово-малиновой форме. Один выживший бодрым голосом сообщил из люка Атордим: "Состояние критическое. Живо аптечку, Анардорт, на силки. Перед выходом из лагеря нам выдали чудо техники, раскладывающееся из узкой трубки в удобное во весь человеческий рост приспособление". Всколь выточили раненого, и я его узнала. Тот самый здоровенный парень, стрелок, что грозился: "Гиллер, иди сюда", позвал Атордим. "У тебя лёгкая рука". Медиков на Оре оказалось мало, по лесу они с нами не бегали. Работы хватало, импровизированный госпиталь в пещере был переполнен. Атор Дим связался с лагерем, и пожилая женщина с усталым голосом руководила моими действиями. Вернее, смотрела, как я остановила кровь, залив раны коллагеном. Затем сказала, что вколоть из препаратов, чтобы поддержать жизнь парня до прихода в лагерь. «А ведь тебя я помню», — сказала ему, заметив, как подрагивали тонкие синеватые веки. Ему срочно требовался регенератор, чтобы собрать вместе раздробленные кости. Скорее всего, у него есть ещё и внутренние повреждения. Ты обещал, вернее, ты дал слово. Чёрт тебя подери, что выживешь и пристрелишь меня первой. Увидела, как дрогнули уголки губ. Открыл глаза, уставился на меня. "Помню", прошептал он. "Обещал". "Смотри мне", строго сказала ему. "Не вздумай умирать". И мы побежали через лес к лагерю. Дайхем и Анард Дорт тащили носилки. Дронов больше не встретили, зато столкнулись с хищниками. Генераторы, от которых питалось силовое поле, по-видимому, приказали долго жить, и привлеченные запахом крови полосатые прародители кошачьих неприлично гигантских размеров пытались с нами пообедать. «Все закончилось», — наконец сказала я, опустившись на колено перед раненым, который пытался приподняться с носилок. «Зима», — вспомнила я. «Его звали Зима». Уколы, кстати, подействовали — Выглядел он даже краше тех, которых кладут в гроб. А Тардим и Анардорт прибьют к стенке на своих домах две большие шкуры. Правда, все в дырках. Плохие охотники, однако. Надо было в глаз стрелять. Зря его веселило. Зима попытался усмехнуться, но закашлялся кровью. Попросил напиться. Черт. Побежали дальше, пока на подходе к лагерю не наткнулись на группу людей. Я узнала их по форме. Реграна императора. Элитная гвардия. Человек десять. С ними, в черной броне, не чита нашей, в каске, с оружием в руках, не такой массивный, как профессиональные бойцы, но одним видом внушающего уважения шел император Садхи I. За ним начальник охраны, регранен в годах, но от этого не менее внушительный, и более 20 гражданских. Наша команда тут же, словно спелые яблоки, попадала на колени, не забыв перед этим аккуратно поставить носилки на землю. Зима тоже попытался выползти, чтобы изобразить коленнопреклоненную позу, но я не дала. «Да лежи ты!» – прошипела на него. «Я, значит, жизнь его спасаю, переживаю, что его растрясет по дороге, и начнется внутреннее кровотечение, а он без тебя обойдутся». Поймала оценивающий взгляд Садхи и поняла, что опять что-то не то сказала. «Может, здесь принято кланяться даже на последнем издыхании?» Он продолжал смотреть. На меня. И вскоре стало казаться, что взгляд черноглаз императора проникал повсюду. Лез под каску, пытаясь прочитать мечущиеся мысли. под великоватый мне по размеру бронежилет, туда, где под темной насквозь плотной формой в глубине усталого обезвоженного организма судорожно билось сердце. Присутствие Садхи меня волновало, вернее, тревожило странное ощущение подавляющей властности, идущей от этого человека. «Встаньте!» — раздался холодный голос. Император шел к носилкам в сопровождении двух регранов. Остановился так близко, что у меня перехватило дыхание. Он выглядел обычным человеком. На сильнейшему тоже было жарко. Капельки пота выступили на смуглой коже, а ещё я увидела у него на подбородке свежие царапины. Наверное, зацепился за ветку в тропическом лесу. Разглядела небольшой шрам у виска, как раз там, где заканчивался край каски. Странно, что не убрал его регенератором. Устаилась на его руки, сжимавшей оружие. Уверенно император знал с какой стороны у автомата дуло. А ещё у него были длинные, красивые пальцы. тяжело раненый, отропортовал Атордим, единственный выживший из команды Бадеры. Остальные, властный жест и командир поискового отряда замолк. "Ты будешь жить", сказал Сатки, склонившись над раненым Зима. "На зло врагам, на зло тем, кто пытается уничтожить порядок и мир в империи, кто покусился на равновесие, дарованное нам тёмными богами. В этих играх не будет проигравших. Все, твоя команда и остальные, уже вышли из них победителями. Все" Выжившие и погибшие будут вознаграждены. Их имена высекут на золотой стене славы и будут чествовать до тех пор, пока существует империя. Сатхи выпрямился, посмотрел на нас. "Да, мой император", в один голос отозвались мы с Дайхамом, вновь падая на колени. Наконец, возглавляемые элитной гвардией и предводителем, добрались до лагеря. Присутствие императора моментально внесло порядок в окружающий хаос. вдохнула спокойствие и уверенность в том, что жизни выживших на Оре ничего не угрожает. Зима занесли в пещеру. Я пошла за ним, но в импровизированную операционную меня не пустили. Зато удостоверились, что Слави всё в порядке. Он лежал в пещере, переоборудованной под госпиталь, и веселил окружающих глупыми шутками. Я уже вышла на оружу, собираясь присоединиться к группе от Родима, отправлявшейся в очередную вылазку, когда пришли вести. Вот так, с большой буквы. Словно предвестники весны после затяжной полярной зимы, они разбежались по лагерю, заставляя людей шевелиться, разговаривать, улыбаться, разогнуть спину тем, кто копал траншеи и укреплял лагерь. Два врача вышли наружу. Я видела, как пожилая женщина, главный хирург, убирала мокрые волосы с уставшего лица. Уставились на небо, словно ожидая пришествия спасителя. Ранер, Кайда Ранер неслось со всех сторон. Корпорация Галактика Вышли на связь. «Майри!» – Дайхэм улыбаясь, спешил навстречу. «Наймара я не видела. Видимо, он ответственно копал траншей. Твой отец скоро будет. Три крейсера с охраной на подлете». Считанные минуты, и небо над лагерем потемнело от спасательных шаттлов. Садхи, посещавший госпиталь, пожелав увидеть раненых, вышел встречать Кайдара Ранера. Жестом приказал нам построиться. Тут же обитатели лагеря, не только военные, но и гражданские, перестали быть толпой, посвященными. потерпевшей крушение и пытавшейся выжить на нецивилизованной планете, а стали организованными и добропорядочными гражданами, которые рядом со своим императором терпеливо дождались дорогого гостя. Приземлился. Вооруженные десантники тут же попали в цепкие руки начальника охраны императора вместе с Айстаром, организовавшим несколько спасательных групп. Он прошел мимо меня, в синей форме с россыпью звезд на плечах. Заметил, кивнул, улыбнулся. Затем прибыла группа медиков, которая под руководством пожилого хирурга занялась эвакуацией раненых. Мне было не до них. Моя война закончилась, потому что отец в простой форме с логотипом галактики, россыпь звезд на плече, в броне, с оружием в руках, стоял рядом с императором в окружении регранов и собственной охраны. Разговаривал, но он не забывал оглядываться. Император тоже повернулся, уставился на меня. Ничего не сказал, но я почувствовала. Разрешил. И я покинула строй. Сначала пошла, затем побежала к высокому снеглазому мужчине, пролетевшему полгалактики, чтобы прийти мне на помощь. Отец тут же потерял интерес к сильнейшему из сильных, двинулся навстречу. Майри добежала, остановилась. "Папа", сказала ему, не сдерживая слёзы. "Ты пришёл". "Как я мог не прийти?" удивился он. На нас смотрели многие, вернее, весь лагерь. Император Риграны, Айстар Дайхам, Неймар, бригада медиков, парни из прессы. Отордим и спасательная команда, ставшая мне почти родной. Все все. Я видела, как дрогнули руки отца. Он распахнул объятия, и я, я, не собиравшаяся висеться ему на шею, сделала то, что на данный момент казалось единственным и единственно правильным. Прыгнула и повисла у него на шее. "Дочь", шепнул он мне в ухо. "Умеешь же ты заставить меня поволноваться".